— Ай да старичок-паучок, это надо. Контрабанду гонят, да еще как. Ну и хрэч. Клянусь вам, Христом Богом, что это не моих силах было. Я только совсем недавно вышел на оптового поставщика, поэтому я и смог обеспечить условленные партии колес, трибов, волосков и вилок. На все остальные уже есть договоренность. За это я буду снижать часть вашего гонорара. Я тоже не могу верить.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 В этой сфере, мы с вами имеем баланс. Но в делах берут в учет только три фактора. продукт деньги или гарантии. У меня есть деньги, у вас нет продакт. Может, вы имеете гарантии? Бог мой, мы же должны доверять друг другу. Никогда. доверю в делах подобным червь. в дерево но кушает его из середины доверие помножить на гарантий может давать выгода обе стороны. — но ведь вы постарайтесь понимать моя не будет обмануть вас моя не имеет резона от волнения коркин пришел на ломаный язык рот усмехнулся и старается старый черт хочет что его поняли лучше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 В конце гастролюр сказал, «Первый июль весь продукт должен быть комплектован и готов. Я приеду в Москву от 20 до 30 июля. На этот адрес присылаю вам из гостиницы... Посткарт. Как это? Открыточку. Да, открытка. Адрес назад будет любой. Но номер дома значит день наш рандеву».